Где у Мигуна могли быть какие-то пленки запрятаны? Ну, сейчас ничего не стоит. Он уже сутки не спит, боится, что мы его на хор поставим. Примечание. Поставить на хор — групповое изнасилование. Уголовный жаргон. Только про пленки он ни хрена не знает. Это точно. я -то все...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 Ты для того и пришел, чтобы это выпытать. Кум тебе хоть и друг, но в жизни не скажет, что кому-то хотят мокрое дело навесить, где да еще такое. Так что ты теперь мой должник. А ты мне еще ничего не сказал. Усмехнулся Светлов. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Я тебе ничего не сказал, а ты уже все понял. Если таких профессоров, как я, собираются со всей бутырки заради каких-то двух человек. Двух? изумился Светлов. Почему двух? Один? Вуранский, а кто еще? А еще в 503-й камере его дружок сидит. Тоже с мигуном якшался. Сандро Катаури. Над ним другая бригада работает для страховки. Если один соскочит, другой на стреме. Как у космонавтов дублеры. Или они в выступит, ну не знаю, это уж начальству решать. А у Мигуна с ними в карты еще света играла, рыжая, лет сорока. Кто такая? О, ей-богу, не знаю. Не вру, век свободы не видать. Не знаю, не знаю. Мне такой установки не было, колоть на какую-то свету. Может, Черныху? М -м -м, так он не скажет. У него с начальством прямой контакт.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 а их камерным раскольщикам, стукачам и наседкам. 10 часов 17 минут. Тарас Карпович Венделовский был маленьким сухоньким стариком 72 лет, который упрямо не хотел уходить на пенсию, и кабинет у него был ему подстать. Заваленные какими-то старыми пожелтевшими папками, кодексами, инструкциями, кофеваркой, чайником, московскими баранками. В углу стояли валенки в глубоких резиновых галошах-чунях. На подоконнике между рамами бутылка кефира, плавленные сырки еще какие-то свертки. А в ногах у Венделовского оранжево светилась раскаленная спираль электроплитки, которую он включал здесь нелегально в тайне от нашего завхоза и пожарника